По возвращении домой Анна заявила, что после утренней тренировки голодна словно волк и отправилась на кухню готовить обед. А я решила проверить почту в надежде, что появились какие-то сведения. Письмо было только от полковника Петрова. Вернее, даже не письмо, а развернутая справка, в которой говорилось, что его сотрудники проверили всех, кого я просила, и не нашли ничего криминального в биографиях соседей Анны Зуевой что, впрочем, ничего не гарантировало. Любой из них мог быть замешан в покушениях на мою подопечную. Просто раньше не попадал в поле зрения правоохранительных органов. То есть нужно продолжать копать, но уже без помощи полицейских. Значит, мне придется самой изыскать возможности по добыче достоверных сведений. Например, стоит познакомиться с соседями подопечной, осторожно опросить их всех и составить собственное мнение о каждом а потом проверить вскрывшиеся факты. Впрочем, времени в запасе было немало. Сегодня мы решили обедать на веранде. Несмотря на солнечный день и жаркую погоду, было приятно перекусить на свежем воздухе. Во время обеда обсуждали визит в торговый центр и результаты расследования, а также наши дальнейшие планы. Давай сегодняшний день посвятим первому расследованию. Например, пересмотрим бумаги, предоставленные беседенным. «Думаешь, от этого будет толк? Сама же говорила, что шансов мало». «Да, но просмотреть списки все равно стоит. Вдруг повезет, и впоследствии нам встретится знакомое имя. Знаешь, как ведется в интернете поиск по перекрестным ссылкам? В нашем случае вероятность невелика, конечно. Но сегодня все равно заняться нечем. А завтра попробуем выяснить что-то по второму покушению». «Значит, на СТО поедем?» Конечно, туда, где чинят твою машину. Нам нужно поговорить с мастером. Если понадобится, провести специальную экспертизу, а дальше видно будет. А что еще можно сделать? Камер наблюдения нет ни у тебя, ни у соседей. С машины пытаться снять отпечатки, вероятно, поздно. Их давно смазали или залапали. Значит, рассчитывать, что получится выяснить, кто именно испортил тормоза у твоей машины, не приходится. Разве что осторожно опросить соседей. Вдруг повезет, и кто-то увидел что-то подозрительное. То есть здесь перспективы небольшие. Говоря откровенно, я вначале больше на расследование в торговом центре надеялась. Там изначально было гораздо больше перспектив. И служба безопасности, и камеры, и, возможные свидетели. Но то ли расследование провели спустя рукава, а теперь после того, как выставка закрыта, и штат распущен, ничего не исправить. То ли преступник нынче пошел грамотный, технически подкованный и умеющий виртуозно заметать следы. «И что же нам тогда стоит сделать?» – растерялась Анна. «Просто смириться?» «Конечно нет. Злоумышленники еще обязательно проявят себя. А ты теперь не одна, у тебя имеется телохранитель с креативным мышлением и отличной реакцией. Так что бояться совершенно нечего. Рано или поздно мы обязательно призовем их к ответу». «Я тебе полностью доверяю и совершенно спокойно А раньше, правда, очень нервничала и всего боялась. Но тогда я была одна. Так что теперь вместе с тобой мне ничего не страшно. Вот ты замечательно». Мы немного помолчали. «Анна, скажи, а ты можешь прийти с визитом кому-нибудь из соседей? Например, принести пирог или печенье к чаю, обменяться новостями, посидеть, поболтать по-приятельски? Вот так запросто?» растерялась женщина. Честно говоря, даже не знаю. Это здесь как-то не принято. Или я просто не завела ни с кем таких отношений. Ладно. Постараемся тогда найти достойный повод. А к пенсионерам тоже нельзя прийти? Ты говорила, вы общаетесь периодически? Вот разве что к ним можно. Только не с пустыми руками. И правда, пирог нужно испечь. А можно? Сегодня к вечеру было бы неплохо. «Ладно, продукты есть, время тоже, так что я все сделаю». «Замечательно. Значит, договорились, сегодня вечером идем в гости». «Давай попробуем. То есть я сделаю пирог, ты проанализируешь бумаги, но это чуть позже, ближе к вечеру. А сейчас чем займемся?» «Помнится, ты обещала показать мне шкатулку, что оставила Лидия Дмитриевна в наследство. Да так и не собралась». Тем не менее, мне на нее нужно взглянуть, это может быть важно. Действительно, как-то закрутилось все, я и забыла. А пока я ее в сейф засунула, прямо так, целиком. Зачем? Я растерянно усмехнулась. Ведь в сейф можно было сложить только лишь ценные вещи. А я подумала, что вдруг там какие-то подсказки хранятся, которые я умудрилась не заметить. Вот решила, что спрячу лучше от греха подальше и от чужих любопытных глаз. «Ты говорила, что шкатулка украшена узорами?» «Да, резные такие, витиеватые. Птички там, веточки, листики и цветочки разные». «А там было что-то похожее на сапоги или брюки?» озадаченно протянула я. «Нет, конечно же. Но знаешь, я подумала, что прабабушка Лида ведь не все подсказки мне сообщить успела». «Скорее всего, так и есть». «Вот именно, так и я предположила. А вдруг подсказки все же имеются на шкатулке или на самих драгоценностях? Просто я их пока не вижу, потому как не знаю, что именно искать. А если злоумышленники немного больше меня знают и смогут их как-то рассмотреть или вообще выкрасть ценности?» «Мне понятны твои опасения. Давай попробуем что-то выяснить сами, чтобы знать наверняка. Тогда я принесу шкатулку» а я захвачу из своей комнаты увеличительное стекло. Кстати, драгоценности лучше в зале рассматривать. Там и освещение гораздо ярче, и дверь закрыть можно. Для соблюдения секретности и усиления безопасности. Да, как скажешь. Мы переместились в зал. Анна принесла довольно увесистую шкатулку. Сначала я тщательно осмотрела ее, уделяя особое внимание резным узорам и внутренним стенкам, обитым подкладкой. Потом осмотрела ничем не примечательные вещицы, которые всегда лежали внутри для прикрытия, и не нашла ничего особенного. Потом настала очередь потайного отделения. Внутри были золотые монеты, десятки царской чеканки. Их я отложила пока в сторону. Невероятной красоты черепаховый гребень, инкрустированный бирюзой и жемчугом. Изящная, старинной работой жемчужная подвеска, и в комплект к ней массивный перстень. Кольцо с крупным изумрудом каплевидной формы в окружении небольших бриллиантов. Золотой браслет с бирюзой и кораллами. Рубиновые серьги. Кольцо и невероятной красоты брошка-бабочка. Она была выполнена из золота. Головкой служил небольшой круглый рубин. Тельце изготовлено из светлого перламутра. А крылья представляли собой четыре рубина. Внизу два поменьше, яркого оттенка ограненные обычной огранкой, и сверху крыльев два других, более крупных рубина. Они были более насыщенного цвета гнилой вишни и огранки, которая называется кабошон. Ее достигают, когда камень просто полирует, оставляя максимум изначальной природной формы и красоты. Каждый камень переливался и отбрасывал яркие блики. А все это в комплексе смотрелось очень эффектно. Кроме того, в потайном отделении была подвеска сапфиром на толстой золотой цепочке, перстень с топазом треугольной формы и колье из пяти больших, тоже треугольной формы голубых топазов, соединенных светлой цепочкой. Оттеняли чудные чистейшей воды камни мелкие бриллианты. Еще я бы отметила брошку в виде веточки, усыпанную словно росой мелкими бриллиантами, и брошку выполненную в виде ландыша из белого металла, где вместо цветочков были белые достаточно крупные камни. А еще стильную золотую брошь в виде жука-скоробея с синей и голубой эмалью. Завершал коллекцию мужской перстень-печатка с крупным квадратным огненно-оранжевого цвета камнем, возможно, турмалином. Перстень был украшен узорами и искусственно затемнен с помощью техники, именуемой чернения. Я долго молча и вдумчиво рассматривала все это богатство. Никогда не была особой любительницей украшений и разных драгоценностей, но периодически с моих губ сорвались возгласы восхищения, потому как вещи, собранные в этой коллекции, были действительно неординарные и почти все достаточно дорогие. Рассматривая, я разложила украшения на три неравные кучки. Потом я смотрела монеты, и тоже разделила их на две кучки. Анна молча наблюдала за моими маневрами и терпеливо ожидала пояснений. «Что скажешь, Женя? Ты так долго, и я бы сказала, загадочно молчишь». Просто было что обдумать. Для начала наши предположения не подтвердились. Узоры на шкатулке нанесены резчиком, тем мастером, что ее изготавливал. И никто, насколько я могу судить, с помощью увеличительного стекла не наносил сюда дополнительных изображений. Также нет никаких подсказок внутри шкатулки. Подкладка оригинальная, она везде цела, а по возрасту, похоже, совпадает с самой шкатулкой. То есть тайных посланий никто внутри не прятал. Простые украшения, видимо, лежат здесь исключительно для прикрытия, чтобы не возникало лишних вопросов и никому не пришлось удивляться тяжести шкатулки. На украшениях я тоже не нашла ничего особенного. Но есть и хорошая новость. Правда? Какая именно? Для начала я должна у тебя спросить снова. Ты уверена, что клад действительно существует? Мы вроде бы договорились верить в эту часть рассказа про бабушки Лиды. А почему ты спрашиваешь? Потому что ты очень богатая женщина. Уже сейчас имея на руках все это. А именно... Полагаю, ты не пыталась оценить драгоценности у ювелиров. Иначе мои слова не оказались бы для тебя новостью. Все эти вещи бесспорно дорогие, но некоторые из них стоят баснословных денег. То есть, поясни, пожалуйста, свои слова. Ладно, начнем с самого простого, с червонцев. Все они сохранились в отличном состоянии и, видимо, очень мало находились в обращении не имеет видимых повреждений или потертостей. Вот эти звездочки на гурте, то есть серебре монеты, означают, что они чеканились в Париже и в Брюсселе, то есть гарантированно до революции. Одной звездой обозначались экземпляры, что чеканились в Париже. Двумя – те, что в Брюсселе. И мы этому рады, потому что это прямое и самое простое доказательство временной принадлежности. Дело в том, что с царскими золотыми десятками не все так просто, так как на современном рынке подделок раза в 20 больше, чем оригинальных монет. Отсюда и разная цена на монеты. И подделки совсем ничего не стоят? Разумеется, стоят. Они ведь изготовлены из золота, но не так уж много за них дадут. Всего лишь цену металла, что потрачен на их изготовление. Не совсем понимаю, как такое возможно? Считается, что официально последняя партия золотых десяток была отчеканена в 1911 году. И согласно каталогу монет, их было выпущено 50 тысяч штук. То есть в масштабе огромной страны совсем немного. А нынче монет насчитывается 11 миллионов экземпляров. То есть их чеканили и до сих пор чеканят все, кому не лень. По слухам, начинают большевиков до современных авантюристов. А откуда у них взялись нужные клише? Это темная и до конца непонятная история. По одной из версий, монетные матрицы были выкрадены у французов. Разумеется, неизвестно кем. Но с тех пор все подделки, как правило, датируются 1911 годом, потому как монетный двор Российской империи больше матриц не выпускал. И об этом тоже всем известно. То есть монеты выпуска этого года совсем недорогие но чуть дороже, если докажешь их фактическую принадлежность 1911 году. И сколько может стоить одна такая монета? такой сохранности, как у тебя, около 300 тысяч рублей. Что? Это за штуку? Женя, ты в этом абсолютно уверена? Именно так. Я хорошо разбираюсь в этом вопросе, потому что пару лет назад мои подопечные продавали десятки, оставленные им в наследство. И мне было необходимо собрать всю информацию для полноты картины. Итак, две вот эти, 1898 года, стоят примерно 400 тысяч за каждую. Остальные, 1909 года, около 600 тысяч. И 1910 года, около 700 тысяч каждая. То есть, если ты станешь продавать монеты нумизматом, а не как лом драгоценного металла, сможешь выручить уже только за них приличные деньги. Если сможешь выйти на международный аукцион, монеты такой сохранности, как у тебя, уйдут еще дороже. Я бы даже сказала, что цена возрастет в разы. Ты убила меня на повал. Прабабушка не говорила, что дарит настоящее сокровище. Это, скорее всего, от того, что предыдущие поколения не знали реальной рыночной стоимости монет и были вынуждены сдавать их по-тихому, как лом. Кроме того, старинные монеты дорожают с каждым прошедшим годом. При условии, что их правильно содержат и не страдает сохранность. Сколько здесь разных сложностей оказывается. Именно. Но сейчас главное даже не это. А что? Подлинные монеты из драгоценного металла – отличное вложение капитала. Как средство его сохранить и сильно приумножить. И ты, пожалуйста, запомни эту мысль. Мы к ней еще вернемся. Хорошо. Теперь о драгоценностях. Все вещи качественные, со вкусом подобранные и бесспорно дорогие. Но есть обычные для того времени, такие как гребень или браслет с бирюзой. А есть совершенно неординарные. Я, конечно, не ювелир, но в хороших вещах разбираюсь. И рискнула бы выделить в особый ряд кольцо с изумрудом, все без исключения броши, и кольцо, а также колье с топазами. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что по стоимости между собой будут соперничать брошь с рубинами в виде бабочки и брошь с ландышами, если эти камни бриллианты, разумеется, а похоже на то. Более того, брошь с ландышами изготовлена из белого металла. Серебро? Нет. Серебро темнеет от времени» а Технология радирования, специального покрытия составом, похожим на белое золото, относительно новая. Так что это не может быть серебром. Без специалиста не узнать точно, но, полагаю, это платина. И это я считаю очередной загадкой твоего предка Дмитрия Острожского. Жень, мне снова требуется пояснение. Понимаешь, мода на розовое, белое... И лимонное золото появилось относительно недавно, ей от силы два десятилетия. А в годы революции о таком даже не слышали. Платину же знали давно. Но вот какой финт! В цене она поднялась и стала цениться дороже золота лишь после того, как технический прогресс стал развиваться мощными темпами. А раньше ее считали чем-то вроде некачественного серебра и совершенно не ценили. Даже выбрасывали за ненадобностью. Серьезно? Да. В средние века, например, испанцы несколько барж загрузили платиной, вывезли в море и сбросили в воду прямо в акватории порта. Быть того не может. Известный факт. Истерия очевидная и невероятная. То есть ювелирам того времени, вернее, начала XX века, не пришло бы в голову изготовить изделия из платины. А даже если бы и пришло охотно подхватила я. В платину никогда не стали бы оправлять бриллианты. Эти камни всегда были в цене и всегда будут. Так что такой выбор не просто странный, он нелепый для того времени. Но, как я понимаю, здесь не только брошь из платины. Колье и кольцо с топазами тоже выполнены из светлого металла. Это хорошо, что ты сама обратила внимание на эти изделия. Значит, верно уловила мою мысль. Эти изделия выбиваются из общего ряда. Во-первых, они отличаются материалом. Вероятно, ценой, а еще дизайном. То есть скоробей и цветочные мотивы типичны для того времени. А вот форма, в которой огранены топазы, очень необычна. Тогда ювелиры предпочитали круг, овал, каплю, ладью, которые называют маркиз. А для подчеркнутых мужских изделий – прямоугольник или квадрат. А здесь треугольники. Да. Если бы я не знала, что эти изделия пролежали в шкатулке сотню лет, подумала бы, что они современные. Потому что такая форма камней вошла в моду относительно недавно. Но, может, все объясняется просто? И ювелиры сделали огранку, максимально подходящую изначальной форме камней? Может быть, ты и права. А как тогда в твою теорию вписывается использование платины? Причем не на одном изделии, а, вероятно, на многих. Честно говоря, не знаю. Похоже, ты права, и этот момент находится в области загадок. Да, медленно протянула я. Но у меня есть одно предположение. Вернее, оно само собой напрашивается. Просветишь меня? Разумеется. Но для начала скажи. Ты хорошо помнишь рассказ Лидии Дмитриевны? Конечно, помню. А как же? Скажу сразу, я не верю в разные гадания, предсказания, экстрасенсорные способности и все такое прочее. Но помнится, ты упоминала, что Дмитрий Острожский благодаря предсказанию бабушки заранее знал о грозящей опасности и только поэтому сумел достойно встретить невзгоды, подготовиться к гонениям и сберег семейный капитал. То есть ты хочешь сказать, что благодаря предсказанию Дмитрий Острожский, кроме всего прочего, Узнал, что платина со временем резко взрастет в цене? И модные тенденции в ювелирном деле сменят направление? Наверное, это возможно, но ты сама себе противоречишь, разве нет? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, процитировала я, пожав плечами. Не понимаю тебя. В данном случае мои убеждения не показатель. Возможно, достаточно того, что в предсказания верил Дмитрий Острожский. А возможно, он на интуитивном уровне сам сумел предсказать многое, включая модные тенденции, а также изменения в ценообразовании на драгоценные металлы. Ведь твой предок был человеком неординарным и, без сомнения, не глупым. Значит, сам мог сделать правильные выводы на основе, не знаю, разговоров ювелиров, Возможно, инженеров или других специалистов, с которыми он мог общаться. «Не знаю. Возможно, ты и права», — протянула Анна. «Да». «Думаю, мои предположения или верны, или достаточно близки к истине». «Пожалуй, склонна с тобой согласиться», — задумчиво кивнула подопечная. «Думаю, время покажет, что мы все поняли правильно». До конца этого дня мы успели сделать достаточно много. Почти все, что запланировали. Сначала поработали со списками, которые предоставил господин Беседин. Правда, не добились особых результатов. Из сотрудников выставки Анне Зуевой были знакомы только имена устроителей мероприятия. Но не было никаких оснований полагать, что кто-то из них питает Канне вражду и пытался ее устранить или напугать. Что до гостей выставки, то там были знакомые Анне люди. Ведь в конце концов, то была презентация медицинского и косметологического оборудования. Были там и потенциальные конкуренты госпожи Зуевой. Только вот в чем финт. Делить им, по сути, было нечего. Ведь, как пояснила для меня Анна, каждый из них давно и плотно занимает собственную нишу. И рисковать всем, затевая большой передел сфер влияния, бессмысленно, потому как затратно и чревато проблемами. Что до гостей? которых приглашенные лица могли приводить на выставку и благотворительный аукцион с собой, то тут я была склонна согласиться с господином Бесединым, искать среди них злоумышленника, что иголку в стоге сена. Причем мы совершенно не знаем, как эта иголка выглядит, если продолжать аналогию. То есть под видом гостя мог пройти на мероприятие кто угодно, А у нас даже списка гостей нет, потому что их никто не составлял и людей не учитывал. То есть, подводя итог, можно сказать, что наши исследования не принесли особых результатов. Чуть позже Анна испекла сладкий пирог с ягодами, и мы с ней дружно напросились в гости к соседям Анны, пожилой паре пенсионеров Веселовых. Я хотела познакомиться с ними лично, не просто так, из любопытства. Для начала было важно расспросить стариков Не видели ли они чего-то подозрительного на участке Анны в ночь, когда испортили тормоза на ее машине, или любую другую? Ведь их двор был напротив, и всем известно, что пожилые люди обычно любопытны и приметливы. Кроме того, я рассчитывала осторожно навести справки об остальных соседях, чтобы узнать, кто с кем дружит, кто чем интересуется или чем увлекается, и не появлялись ли в последнее время в поселке чужие люди посторонние, которые живут поблизости с недавнего времени. Но пенсионеры Веселовы не оправдали моих надежд. Они обрадовались нашему визиту, заварили чай и мило поболтали с нами о разной ерунде. После знакомства, обмена приветствиями и дежурными фразами про погоду, чудный цветник и ухоженный двор, я старательно подводила разговоры к интересующей меня теме, но ровным счетом ничего не выяснила. Похоже, в этом поселке люди вели закрытую, обособленную жизнь, не слишком интересовались делами соседей и не желали поддерживать близкие отношения. Кроме того, пенсионеры заверили, что никогда не встречали поблизости чужих людей и не видели ничего подозрительного на участке Анны Зуевой. Впрочем, такая категоричность ровным счетом ничего не значила. На протяжении всего визита оба супруга не раз на все ухудшающееся зрение, особенно в темное время суток. Расмотреть что-либо в плохом освещении, да еще и вдали, становилось очень проблематичным. Значит, злоумышленники могли шнырять по участку госпожи Зуевой толпою всю ночь напролет. Супруги Веселовы все равно ничего не смогли бы заметить. Потом разговор плавно поменял тему, и мы стали беседовать о покойной прабабушке Анны, Лидии Дмитриевне. Вернее, моя подопечная сама завела эту тему, припомнив, как они все примерно в это же время год назад пили чай с травами и печеньем на веранде, по-соседски общались, обсуждали погоду и сериалы, что крутят по телевизору. Я грустно улыбалась, кивала и вставляла редкие в местные реплики, изо всех сил поощряя эту тему. Потому как помнила, что старики дружили между собой и много общались. И кто знает, может, Лидия Дмитриевна подстраховалась и рассказала своим приятелям нечто безобидное, ничего не значащее для них самих, и полное смысла лишь для внучки Анны. Или оставила на хранение некий предмет, который до поры до времени скрывает подсказки которые могут привести ее наследницу к фамильным драгоценностям. Я даже позволила себе несколько осторожных намеков ближе к концу беседы, а потом рискнула упомянуть брюки и сапоги, немного неловко вворачивая их в свою сумбурную речь. И сразу поняла, что моя фраза из всех возможных реакций вызвала лишь полное и искреннее недоумение. Так что стоило смириться с тем фактом, что старики не знают ничего полезного, что могло бы нам помочь в наших поисках клада или в расследовании покушений.